Источник Великого Дома Лють и покой королевы защищали самым тщательным образом. Оборотни моряны на территории, дворцовая стража на стенах, подразделение дружины дочерей журавля внутри, небольшая ударная группа видим секретного полка в засаде, охраны хватало. И поскольку все они оказались замешаны в бурные ночные события, я слушал повествование с особенным интересом. К тому же я был пострадавшей стороной. Именно меня оставила в три часа ночи рванувшая на службу любимая. А мы только-только вошли во вкус. В биржевых хрониках собралось пятеро великовозрастных молокососов. День рождения праздновали. В хрониках же скучно до безумия. Место сбора главных финансистов тайного города я посетил всего один раз и едва не сломал челюсть, зевая тамошней тоски». Это тебе скучно, а они не бойся за движениями акций на Нью-Йоркской бирже наблюдали, предположила Веда, или монетки пересчитывали. На скорость? Шасси знаешь, ли не хуже нас умеет развлекаться, только мы их не понимаем. Я театрально вытаращил глаза. Не ожидал услышать от тебя подобные слова. Откуда толерантности подцепила? Все тебе расскажи, рассмеялась любимая. Узнаю, получишь вожжами.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 В от слова великий или внутренности, кому как нравится, и занимается моя любимая внутренней безопасностью зеленого дома, выискивая кромолу среди самих людов. С виду работа не самая благородная, но королевы, вы уж мне поверьте, приказ В ценит, поскольку интриги и замыслы дворцовых переворотов также проходят по разделу Кромола. Уловили? В общем, шасов мы продержали до полудня, потом отпустили.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 Всеведа редко рассказывала о службе о том, что происходит за высокими стенами зеленого дома. Секретность, чтоб ее. И вице-воевода секретного полка знала об этом слове гораздо больше остальных. Но иногда позволяла себе расслабиться, выговориться, выплюснуть, что накопилось. И в эти моменты я, как правило, оказывался рядом. Все будет хорошо. Я накрыл ладонью руку любимой. Все обязательно будет хорошо. Откуда знаешь?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 Я развел руками. В целом их репутация будет безнадежно испорчена. Свведа кивнула, показывая, что поняла меня, и негромко произнесла: «Речь идет не только о великих домах. Ах да, приказ В. Любимый положен искать неприятности повсюду. Я никогда не спрашивал, но уверен, что Веде приходилось убивать своих. Кто-то боится будущего ребенка королевы Всеславы?».